Глава 36. Когда Элиза приехала к Доти, она с удивлением увидела, что в саду свалены ящики и чемоданы, а все шторы в доме задернуты. Доти, склонившаяся над ящиками, пересчитывала их. Она выглядела измотанной. Ее волосы выбились из-под заколок, а щеки раскраснелись. Но, заметив Элизу, она выпрямилась и сумела улыбнуться. «Что случилось?» – спросила Элиза. Доти глубоко вздохнула и убрала пряди с глаз. «Нас переводят». Элиза удивилась. «Так скоро? Но почему? Вы же здесь совсем недавно. Я думала, вы в Джурайпуре надолго». Ходят слухи, что Аниша умер из-за лечения, которое порекомендовал мой муж. Элиза фыркнула. «Что за чушь? Аниша убили избыточный вес и лень». Доти пожала плечами. «Как бы там ни было, мы едем на юг». «Еще недавно слово «врача» считалось законом, а теперь нас могут отослать прочь из-за любого пустяка, но хватит обо мне. Как дела у тебя?» Прежде чем ответить, Элиза набрала полную грудь воздуха. Она репетировала эти слова, но произносить их было все так же тяжело. Между мной и Джаем все кончено. Лицо Доти выражало одновременно и сочувствие, и облегчение. «А что с Клиффордом?» грустно спросила подруга. Без тебя он ходит совсем потерянный». Элиза покачала головой. «К нему я не вернусь, но мне нужно с ним поговорить. Не знаешь, он дома?» Элиза взглянула на виллу Клиффорда. Некоторое время назад видела, как подъехала его машина, но мне не до того. Доти указала на раскиданные повсюду чемоданы. «Когда переезжали сюда, потеряли несколько ценных вещей. Не хочу, чтобы сейчас повторилась та же история. Когда не буду тебя задерживать, хочешь помогу не утруждайся у меня все под контролем доти отступила на шаг и окинула взглядом виллу жаль что так получилось из всех домов где я жила этот лучший буду по нему скучать и по тебе тоже доти раскинула руки и женщины обнялись с удовольствием осталось бы произнесла доти тяжело быть женой только пустишь корни как из-за работы мужа нужно срываться с места «Мужчинам хорошо, у них есть работа и клуб для джентльменов. Наверное, женщинам, у которых есть дети, легче, но в моем случае...» Доти, я бы помогла, но ничего не могу сделать». Подруга покачала головой. «Элиза, что бы ни случилось, держись за карьеру». Элиза кивнула. «Спасибо за все. Давай не терять друг друга из виду». Доти улыбнулась. «Клиффорд даст тебе наш новый адрес. Удачи, береги себя». «Я рада, что мы с тобой познакомились. Обещай, что не бросишь фотографию». «Ни в коем случае». Дотти вернулась в дом. Элиза направилась к садовой калитке, через которую можно было попасть на участок Клиффорда. Она не хотела идти через парадный вход. Лучше застать Клиффорда врасплох, тогда у нее появится преимущество, а для нелегкого разговора оно ей пригодится. Выставив ладонь козырьком, Элиза поглядела на ослепительно яркое небо. В детстве Элиза любила смотреть на облака вместе с папой, но сегодня не было ни облачка. Калитка открылась с громким скрипом. Клиффорд повернулся на звук, да так и застыл с лейкой в руке, будто превратился в статую. «Здравствуй, Клиффорд», — с некоторой опаской произнесла Элиза. Взяв себя в руки, он приблизился к ней. «Ты меня застала врасплох». Элиза заметила, что у него покраснели не только щеки, но и шея. Я так и поняла. Клиффорд робко улыбнулся. «Значит, вернулась? К тебе? Нет? Понятно. Тогда зачем? Давай сядем в тени. На санцепеке стоять жарко». Клиффорд указал на скамейку под деревом пипал. «Подойдет?» Элиза кивнула. Клиффорд позвал Дворецкого и велел подать сладкие ласси со льдом. Потом они с Элизой сели. Расположившись на скамейке, она окинула взглядом сад. После недавних дождей вся растительность выглядела посвежевшей. Дул легкий ветерок. Трава стала ярче, деревья зеленее, даже цветы воспряли. «Удивительно, какую важную роль в Индии играет вода», — подумала Элиза. Но она пришла не за тем, чтобы обсуждать сезон дождей. Элиза хотела получить объяснение. Она готова была выслушать до конца даже самую неприятную правду. «Ну?» — спросил Клиффорд, устроившись боком и заглянув ей в лицо. «Как понимать твое бегство? Сразу скажу, я знаю, к кому ты ездила. Ни на секунду не поверил выдумкам Доти. Мне очень стыдно. И есть за что. Нашла с кем связаться, с Джайантом Сингхом». Она промолчала. Эти индийцы обвешиваются украшениями и наряжаются точно барышни. Все тело Элизы напряглось, как натянутая струна. Она так устала от британского высокомерия и предрассудков, что не могла скрыть раздражение. «Выйдешь за местного, они тебя не примут, да и наши отвернутся. Смешанные браки никто не одобряет. Ну, а я так и вовсе считаю, что это предательство имперских принципов». Я с тобой эту тему обсуждать не намерена. Я уже составила собственное мнение о британцах в Индии. Скажу только, что смотрю на вещи по-другому. Это не наша страна Клиффорд, она принадлежит индейцам, и они имеют право жить, как считают нужным. Ну, а мои отношения с Джаем тебя не касаются. Все ясно. Признаюсь, я разочарован. Это твое дело. Но мне нужно задать тебе несколько вопросов, и буду очень благодарна, если дашь на них честные ответы». Клиффорд растерялся. «По-моему, это я должен задавать тебе вопросы. Это ведь ты сбежала и сообщила в письме, что разрываешь помолвку. Даже не соизволила сказать мне это в лицо». Элиза понимала, что в словах Клиффорда есть своя правда, но, несмотря на чувство вины, она не даст сбить себя с толку. «Искренне сожалею, но все случилось незапланированно» произнесла она, глядя ему в глаза. Клиффорд фыркнул. «И в чем же состоял твой план? Поразвлечься с принцем, а потом приползти обратно к старику Клиффорду? Он ведь никуда не денется!» «Я было тебе лучшего мнения». «Ошибаешься», — с грустью произнесла Элиза. Некоторое время они молчали. Наконец Клиффорд произнес. «Особенно трудно простить то, что ты подговорила Доте тебя выгораживать». Элиза умолчала о том, что Доти действовала по собственной инициативе. «Пожалуйста, давай не будем припираться», — наконец произнесла она. «Меня сейчас волнуют более важные проблемы, и раз уж мы заговорили о лжи...» «Почему ты так нагло лгал мне об аресте Джая?» Клиффорд не знал, что именно ей известно, и счел за благо промолчать. «Когда я к тебе пришла, ты знал, что Джая вот-вот отпустят». С тобой разговаривал Чатур. Сказал, что произошло недоразумение, и памфлета напечатал Дэв. Вряд ли Чатур сознался, что приложил руку к этому делу, но и Дева это тоже не арестовал. Почему, Клиффорд? Он устремил на нее испытующий взгляд, будто пытался понять, насколько хорошо она осведомлена. Элиза постаралась не выдать своих чувств, пусть понервничает. После паузы она кивнула: Да! Я знаю правду и, более того, догадываюсь, почему ты тогда промолчал. Почему? Ты предвидел, как только Джая арестуют, я сразу побегу к тебе, верно? Клиффорд покачал головой. Ты все неправильно поняла. Хватит лжи, Клиффорд. Ты верно рассчитал? Ради свободы Джая я соглашусь выйти за тебя замуж. Не припомню, чтобы я тебя уговаривал. Ты сама предложила. Элиза внимательно поглядела на него. «А еще ты знал, если Джая признают виновным, он навсегда утратит право на престол, но ты понимал, что обвинения слабоваты». «Признаюсь, я с самого начала почуял неладное. Еще до прихода Чатура ко мне прибежала эта девица и все рассказала, молила, чтобы я отпустил Джая». Элиза нахмурилась. «Какая девица?» Клиффорд встал, отошел на несколько шагов, Потом снова повернулся к Элизе и уставился на нее так, будто утратил дар речи или решал говорить или промолчать. «Клиффорд, что за девица?» «Индира, кто же еще?» «Инди? Неужели и она замешана в этом деле?» «Нет, Дев проговорился ей о кознях Чатура. Джаю она никогда не причинит вреда, а вот навредить тебе, пожалуй, хотела». Клифорд помолчал. «Подумать только, родной сестре». Ветер стих. Казалось, сад застыл. Элиза чувствовала биение собственного сердца, во рту пересохла, к тому же слова не шли на ум. Что он несет? «Индира, твоя сводная сестра», — Клиффорд говорил медленно, будто боялся, что иначе Элиза не поймет незаконно рожденная дочь твоего отца. Элиза встала, но у нее задрожали ноги, и ей пришлось опереться на скамейку. Это все твои выдумки, с трудом выговорила она. Хочешь меня задеть? Но обвинения прозвучали вяло. Элиза чувствовала, Клифорд не соврал. Она вспомнила фотографию, обнаруженную на мамином чердаке. Элиза поднесла руку к губам. Вот бы Клифорд сказал, что пошутил, однако он лишь покачал головой. «Мне очень жаль, но это правда». Элизе хотелось завыть, но она решила, что не доставит Клиффорду такого удовольствия. В каком-то смысле Элиза его не винила. Она сделала ему больно, и теперь пришла его очередь нанести ответный удар. Элиза заставила себя гордо выпрямиться. Джай постоянно был с ней в каждом вдохе, и Инди тоже — «Как же Элиза сама не догадалась?» «Надеюсь, я тебя не слишком шокировал?» Не без сочувствия поинтересовался Клиффорд. Но успокаивать Элизу было бесполезно. В гневе она набросилась на Клиффорда. «Почему раньше не сказал?» «Не хотел тебя расстраивать. Нет, правда, я искренне о тебе заботился. Я уже не ребенок! Индия незаконно рожденная!» «Вы все равно не стали бы настоящими сестрами. Даже о дружбе речи идти не может». Элиза снова села. «Я всегда мечтала о сестре. Всю жизнь». А потом Элиза вспомнила, что говорила ее мать о грязной малявке, которую она прогнала. А папа изменял жене. Все это правда. Мамины обвинения подтвердились от первого до последнего слова. Размышляя обо всем этом, Элиза не обращала внимания на Клиффорда, но стоило ей вспомнить о словах Дева, как ее бросила в дрожь. «Ты ведь скрывал от меня не только происхождение Инди, верно, Клиффорд?» — ледяным тоном осведомилась она. «Не понимаю, о чем речь», — небрежно бросил тот. Он поднял лежавший в траве секатор и стал подстригать ближайший куст. Элиза застала врасплох сила собственного гнева. Ты можешь хотя бы раз в жизни не врать? Тебе было известно, что мой отец погиб от бомбы, брошенной отцом Дева. Вот почему Дев согласился помогать Чатуру. Боялся, что правда выплывет наружу. Боялся за своего отца. Некоторое время Клиффорд молчал, а когда заговорил его, то он стал серьезнее. Я просто хотел защитить тебя, Элиза. Зачем тебе все это знать? Тем более, что преступника так и не нашли. Клиффорд говорил спокойно, будто произносил отрепетированную речь. «Но скрывать правду об Инди ты не имел права!» «Я дал слово твоей матери. И все же ты пригласил меня в Джурайпур, зная, что Индира живет здесь. Зачем?» Клиффорд медлил с ответом. Он явно занервничал. «Я не думал, что ты когда-нибудь узнаешь правду. Кто еще знает? Инди, конечно, в курсе, а остальные...» Наверное, надо мной все тайком посмеиваются. Клиффорд нахмурился. Нет, я бы этого не допустил. Никто не знает, Элиза клянусь. Даже Инди узнала совсем недавно. Перед смертью бабушка все ей рассказала. Элиза не ответила, лишь молча поглядела в темнеющее небо, а потом согнулась, закрыв лицо руками. Новости не укладывались в голове. Пока что Элиза не знала, что и думать и тем более не представляла, что делать. Она только ощущала, что под наплывом неведомых ранее чувств замыкается в себе еще больше. Стена, которой она себя окружила, стала крепче. Элиза подняла голову. Сад, казавшийся таким красивым, светлым и полным воздуха, теперь превратился в царство теней, то и дело меняющих форму. Она поймала на себе взгляд Клиффорда. Выражение его лица смягчилось. «Ты правда пригласил меня, чтобы я делала фотографии для архива? Или я сама, о том не подозревая, должна была шпионить за княжеской семьей?» «Конечно же, я нанял тебя как фотографа. Все твои напечатанные снимки у меня, те, которые ты выберешь, вставят в рамки и доставят, куда пожелаешь. Устраивают тебя такие условия? А если желаешь завершить проект, Все фотографии попадут в архив. Спасибо. Снимки у Доти. Я подумал, что ты не захочешь здесь задерживаться. Я должна вернуть тебе фотоаппарат. Нет, это подарок. Мне он не нужен. Ты очень щедр. Спасибо. Я у тебя в долгу. Клиффорд протянул к ней руку. Элиза... Она покачала головой. Нет, не надо. Если Клифорд скажет еще что-нибудь, она расплачется. Элиза встала и медленно, но решительно покинула сад. Багаж Джулиана и Доти уже грузили, чтобы везти на вокзал. Доти надела шляпу и подбежала к Элизе. Мы как раз уезжаем. Взяла адрес у Клифорда. Элиза покачала головой. Приблизившись к ней, Доти заметила что-то не так. О боже, произнесла она, что стряслось, ты будто привидение увидела. Элиза не смогла бы ответить, даже если бы захотела. Она приехала в Индию, в Раджпутану, полная радостных надежд. Но даже вообразить не могла, что найдет сестру. «Возьми ключи», — между тем говорила Доти. «В двух спальнях остались застеленные кровати. Они не наши, достались нам вместе с домом. Живи сколько нужно. За аренду заплачено до конца следующего месяца». Элиза кивнула. «Спасибо». Мне нужно выбрать самые удачные фотографии, и здесь этим и займусь. Секундочку. Сейчас запишу наш новый адрес. Доти кинулась в дом и вернулась со сложенным листком бумаги. Не знаю, за чего на тебе лица нет, но если понадобится дружеская поддержка, пиши. Или приезжай, я тебе всегда рада. Элиза сглотнула ком в горле. Как жаль, что подруга покидает ее. С другой стороны, Элиза сомневалась, что будет в состоянии рассказать кому-то правду. Доти раскинула руки, и женщины обнялись. Они стояли так некоторое время, а потом Доти села в машину и уехала. Элиза глядела вслед автомобилю, пока тот не скрылся из виду. В присутствии Доти она не замечала звуков с улицы, но теперь шумы Джурайпура действовали ей на нервы: визжащие дети, крестьяне торгующие на рынке, горожане спешащие по своим делам, заткнув уши, Еліза кинулась в дом.